По осени скупали чиновники хлеб у крестьян, а зимой сбывали бурятам в десять раз дороже, чем скупали. И народцев принуждали без всякой платы содержать в исправности дороги, возить почту. Целые уезды были без врачей и фельдшеров. Да что говорить об уездах. Даже в Иркутске с населением в 33 тысячи человек проживало всего два доктора. Вдоль сибирского тракта выкашивали детей и взрослых горячко, кровавый понос, простудные болезни, корь. Была и проказа. Во время стоянок и кормления лошадей Екатерина Николаевна в сопровождении доктора Штубендорфа и Толмача ходила в ближайшие от дороги Улусы. Она спрашивала через Толмача, здоровы ли у хозяев дети, скот, есть ли хлеб. Доктор осматривал бурят, давал кое-какие лекарства. Перед юртой, стоявшей на отшибе, Толмач неожиданно загородил путешественникам путь, испуганно твердя. Туда не ходи, там худо. чего же не зайти? Екатерина Николаевна уверенно направилась в юрту. В дневнике струвы запишет. Мы со штубиндорфом всячески старались отговорить ее заходить к прокаженным. Это очень опасно. Но Муравьева настолько была взволнована несчастьем людей, что не хотела слушать наши уговоры. Не могли же мы взять ее за руки и удержать. Раз она вошла в юрту, то и нам ничего не оставалось делать. Екатерина Николаевна ужаснулась тому, что увидела. У очага с горящими дровами сидели трое мужчин, одна женщина и трое детей. Лица у всех были обезображены проказой. Больные отрешенно смотрели на гостью, что-то бессвязно бормотали, показывая на пустой березовый туес у входа. Муравьева несколько минут была в замешательстве. Потом быстро достала из кармана платья серебряные монеты, все деньги, какие у нее сохранились после обхода села, и положила на сундучок возле бархана. Перекрестила страдальцев и вышла из юрты. Вернувшись на бивак, велела отнести сухарей, сахара и еще денег. Целый день была печальной, только и говорила о прокаженных. Муравьев заметил, сразу же после посещения Улуса Его жена, доктор и струвы тщательно умылись, протерли лица и руки спиртом, переоделись в другие платья. «К чему эта срочная смена туалета среди дороги?» — с недоумением спросил он у жены. «Не позвал ли вас какой-нибудь тайша на пир?» Несколько поколебавшись, Екатерина Николаевна рассказала, как заходила в юрту больных. «Катенька!» — сердито сказал Муравьев. Если и впредь станешь самовольничать, то до охотска не выйдешь из коляски, не сойдешь с коня. Во всем слушайся доктора и начальника Струвы. Несчастных ты уже не спасешь, но себя и других погубишь. Этот случай с заразными ничуть не отвратил ее от посещения улусов. Прежде всего спрашивала о неизлечимых, сама относила им продовольствие, деньги. Еще до отъезда Муравьева придумала, как быть полезной мужу. И теперь поездка стала для нее миссией милосердия. Глава 3 Тройки мчались холмистой степью. Топот копыт, скрип экипажей, звон бубенцов не заглушали трели жаворонка в солнечном небе, блея бекасов у речек и на наболотинов. Жужжали земляные пчелы, осы, летали пестрые бабочки, теплый ветер, мягко овивал лица путешественников. Муравьев часто останавливал свой экипаж, чтобы поговорить с пастухами и пахарями. И сейчас он на добрых полчаса задержался возле крестьянина, высокого старика с бородой-метелкой, который пахал полосу у самой дороги. «Бог, помощь тебе, отец!» — приветливо сказал Муравьев. Вышел из коляски и дамам велел поразмяться. Крестьянин, держа картуз в руке, низко поклонился. «Зачем ты пашешь у самой дороги?» спросил генерал. «От посева тебе никакой прибыли не будет. Проезжие вырвут зелень и лошадьми потравят». «Иван Васильев — большой чудак», заметил поручик Ваганов. «Он каждую весну не жалеет своего труда. Засевает полосу горохом, дынями». «Так точно!» с кроткой улыбкой ответил крестьянин. «Своим безмятежным, благообразным лицом Он возбуждал в проезжающих какое-то чистое настроение. Так и верилось, что на свете только лишь добро да сострадание. Посею горох, дыньки, ездят мимо матери с детишками,